конец первой части часть вторая один госпиталь Вскоре после праздников я сделался болен и отправился в наш военный госпиталь. Он стоял особняком в полуверсте от крепости. Это было длинное одноэтажное здание, окрашенное желтой краской. Летом, когда происходили ремонтные работы, на него выходило чрезвычайное количество вохры. На огромном дворе госпиталя помещались службы, дома для медицинского начальства и прочие пригодные постройки. В главном же корпусе располагались одни только палаты. Палат было много, но арестантских всего только две, всегда очень наполненных, но особенно летом, так что приходилось часто сдвигать кровати. Наполнялись наши палаты всякого рода несчастным народом. Ходили туда наши, ходили разного рода военные подсудимые, содержавшиеся на разных обвахтах. Решенные, нерешенные и пересылочные. Ходили из исправительной роты, странного заведения, в которое отсылались провинившиеся и малонадежные солдатики из батальонов для поправления своего поведения. И откуда года через два и больше они обыкновенно выходили такими мерзавцами, каких на редкости встретить. Заболевшие из арестантов у нас обыкновенно поутру объявляли о болезни своей унтер-офицеру. Их тотчас же записывали в книгу и с этой книгой отсылали больного с конвоем в батальонный лазарет. Там доктор предварительно свидетельствовал всех больных из всех военных команд, расположенных в крепости, и кого находил действительно больным, записывал в госпиталь. Меня отметили в книге, и во втором часу, когда уже все наши отправились из Острога на послеобеденную работу, я пошел в госпиталь. Больной арестант обыкновенно брал с собой сколько мог денег, хлеба, потому что на тот день не мог ожидать себе в госпитале порций. Крошечную трубочку и кисет с табаком, кремнем и огнивом. Эти последние предметы тщательно запрятывались в сапоги. Я вступил в ограду госпиталя не без некоторого любопытства к этой новой, незнакомой мне еще вариации нашего арестантского житья-бытия. День был теплый, хмурый и грустный. Один из тех дней, когда такие заведения, как госпиталь, принимают особенно деловой, тоскливый и кислый вид. Мы с конвойным вошли в приемную, где стояли две медные ванны и где уже дожидались двое больных из подсудимых, тоже с конвойными. Вошел фельдшер, ленивый и со властью оглядел нас, и еще ленивее отправился доложить дежурному лекарю. Тот явился скоро, осмотрел, обошелся очень ласково и выдал нам скорбные листы, в которых были обозначены наши имена. Дальнейшее же расписание болезни, назначение лекарств, порции и прочее предоставлялось уже тому из ординаторов, который заведовал арестантскими палатами. Я уже и прежде слышал, что арестанты не нахвалятся своими лекарями. «Отцов не надо!» — отвечали они мне на мои расспросы, когда я отправлялся в больницу. Между тем мы переоделись. Платье и белье, в котором мы пришли, от нас отобрали и одели нас в белье госпитальное, да сверх того выдали нам длинные чулки, туфли, колпаки и толстые суконные бурого цвета халаты подшитые не то холстом, не то каким-то пластырем. Одним словом, халат был до последней степени грязен, но оценил я его вполне уже на месте. Затем нас повели в арестантские палаты, которые были расположены в конце длиннейшего коридора, высокого и чистого. Наружная чистота везде была очень удовлетворительна. Все, что с первого раза бросалось в глаза, так и лоснилось. Впрочем, это могло мне так показаться после нашего острога. Двое подсудимых пошли в палату налево, я направо. У двери, замкнутый железным болтом, стоял часовой с ружьем, подле него подчасок. Младший унтер-офицер из госпитального караула Велел пропустить меня, и я очутился в длинной и узкой комнате, по обеим продольным стенам, которые стояли кровати, числом около двадцати двух, между которыми три-четыре еще не были заняты. Кровати были деревянные, окрашенные зеленой краской, слишком знакомые всем и каждому у нас на Руси. Те самые кровати, которые по какому-то предопределению никак не могут быть без клопов. Я поместился в углу, на той стороне, где были окна. Как уже и сказал я, тут были и наши арестанты, и за строго. Некоторые из них уже знали меня или, по крайней мере, видели прежде. Гораздо более было из подсудимых и из исправительной роты трудно больных то есть не встававших с постелей было не так много другие же легко больные или выздоравливавшие сидели на койках или ходили взад и вперед по комнате где между двумя рядами кровати оставалось еще пространство достаточное для прогулки в палате был чрезвычайно удушливый больничный запах Воздух был заражен разными неприятными испарениями и запахом лекарств, несмотря на то, что почти весь день в углу топилась печка. На моей койке был надет полосатый чехол. Я снял его. Под чехлом оказалось суконное одеяло, подшитое холстом, и толстое белье слишком сомнительной чистоты. Возле койки стоял столик, на котором была кружка и оловянная чашка все это для приличия прикрывалось выданным мне маленьким полотенцем внизу столика была еще полка там сохранялись упивших чай чайники жбан с квасом и прочее напивших чай между больными было очень немного трубки же и кисеты которые были почти у каждого не исключая даже и чахоточных прятались под койки Доктор и другие начальников почти никогда их не осматривали, а если и заставали кого с трубкой, то делали вид, что не замечают. Впрочем, и больные были почти всегда осторожны и ходили курить к печке. Разве уж ночью курили прямо с кроватей? Но ночью никто не обходил палат, кроме разве иногда офицера, начальника госпитального караула. До тех пор я никогда не лежал ни в какой больнице. Все окружающее потому было для меня чрезвычайно ново. Я заметил, что возбуждаю некоторое любопытство. Обо мне уже слышали и оглядывали меня очень бесцеремонно, даже с оттенком некоторого превосходства, как оглядывают в школах новичка или в присутственных местах просителя. Справа подле меня лежал один подсудимый. Писарь, незаконный сын одного отставного капитана. Он судился по фальшивым деньгам и лежал уже с год, кажется, ничем не больной, но уверявший докторов, что у него аневризм. Он достиг цели. Каторга и телесное наказание миновали его, и он еще год спустя был отослан в тык для содержания где-то при больнице. Это был плотный, коренастый парень лет двадцати восьми, большой плут и законник, очень неглупый, чрезвычайно развязный и самонадеянный малый, до да болезни самолюбивый, пресерьезно уверивший самого себя, что он честнейший и правдивейший человек в свете и даже вовсе ни в чем не виноватый, и так и оставшийся навсегда с этой уверенностью. Он первый заговорил со мною, с любопытством стал меня расспрашивать и довольно подробно рассказал мне о внешних порядках госпиталя. Разумеется, прежде всего он заявил мне, что он капитанский сын. Ему чрезвычайно хотелось казаться дворянином, или, по крайней мере, из благородных. Вслед за ним подошел ко мне один больной из исправительной роты и начал уверять, что он знал многих из прежде сосланных дворян, называя их по имени и отчеству. Это был уже седой солдат, на лице его было написано, что он все это врет. Звали его Чекунов. Он, очевидно, ко мне подлизывался, вероятно, подозревая у меня деньги. Заметив у меня сверток с чаем и сахаром, он тотчас же предложил свои услуги — достать чайник и заварить мне чаю. Чайник мне обещал прислать на завтра мцки и Острога, с кем-нибудь из арестантов, ходивших в госпиталь на работу. Но Чекунов обделал все дело. Он достал какой-то чугунок, даже чашку, вскипятил воду, заварил чаю, одним словом, услуживал с необыкновенным усердием, чем возбудил тотчас же в одном из больных несколько ядовитых насмешек на свой счет. Этот больной был чехотошный, лежавший напротив меня по фамилии Устьянцев, из подсудимых солдат, тот самый, который, испугавшись наказания, выпил крышку вина, крепко настояв в нем табаку, и тем нажил себе чехотку О нем я уже упоминал как-то прежде. До сих пор он лежал молча и трудно дыша, пристально и серьезно ко мне приглядываясь и с негодованием следя за Чекуновым. Необыкновенная, желчная серьезность придавала какой-то особенно комический оттенок его негодованию. Наконец он не выдержал. — Ишь, холоп! Нашел барина! — проговорил он с расстановками и задыхающимся от бессилия голосом. Он был уже в последних днях своей жизни. Чекунов с негодованием обратился к нему. — Это кто холоп? произнес он, презрительно глядя на Устьянцева. «Ты — холоп!» — отвечал тот таким самоуверенным тоном, как будто имел полное право распекать Чекунова и даже был приставлен к нему для этой цели. «Я — холоп!» «Ты и есть! Слышите, добрые люди! Не верит, удивляется. де «Де тебе-то что?» Вишь, они одни, как без рук. Без слуги непривычно, известно. Почему не услужить, махнарылый ты, шут? Это кто, махнарылый? Ты, махнарылый. Я, махнарылый. Ты есть. А ты, красавец, у самого лицо, как воронье яйцо, коли я махнарылый махнарылый и есть ведь уж бог убил лежал бы себе до да помирал нет туда же сбирает ну чего сбираешь чего нет я уж лучше сапогу поклонюсь а не лаптю отец мой не кланялся и мне не велел я я Он было хотел продолжать, но страшно закашлялся на несколько минут, выплевывая кровью. Скоро холодный и изнурительный пот выступил на узеньком лбу его. Кашель мешал ему, а то бы он все говорил. По глазам его видно было, как хотелось ему еще поругаться, но в бессилии он только отмахивался рукою. Так что Чекунов под конец уши позабыл его. Я почувствовал, что злость Чахоточного направлена скорее на меня, чем на Чекунова. За желание Чекунова подслужиться и тем достать копейку, никто бы не стал на него сердиться или смотреть на него с особым презрением. Всяк понимал, что он это делает просто из-за денег. На этот счет простой народ вовсе не так щепетилен и чутко умеет различать дело. Устьянцеву не понравился, собственно, я. Не понравился ему мой чай и то, что я и в кандалах, как барин, будто не могу обойтись без прислуги. Хотя вовсе не звал и не желал никакой прислуги. Действительно, мне всегда хотелось все делать самому. И даже я особенно желал, чтобы и виду не подавать о себе, что я белоручка, неженка, барствую... В этом отчасти состояло даже мое самолюбие, если уж к слову сказать пришлось. Но вот, и решительно не понимая, как это всегда так случалось, но я никогда не мог отказаться от разных услужников и прислужников, которые сами ко мне навязывались и под конец овладевали мной совершенно, так что они по-настоящему были моими господами, а я их слугой». А по наружности и выходило как-то само собой, что я действительно барин, не могу обойтись без прислуги и барствую. Это, конечно, было мне очень досадно. Но устьянцев был чахоточный, раздражительный человек. Прочие же из больных соблюдали вид равнодушия даже с некоторым оттенком высокомерия. Помню, все были заняты одним особенным обстоятельством. Из арестантских разговоров я узнал, что в тот же вечер приведут к нам одного подсудимого, которого в эту минуту наказывают шпицрутанами. Арестанты ждали новичка с некоторым любопытством. Говорили, впрочем, что наказание будет легкое, всего только пятьсот. Понемногу я огляделся кругом. Сколько я мог заметить, действительно больные лежали здесь все более цинготною и глазною болезнями местными болезнями тамошнего края. Таких в палате было несколько человек. Из других, действительно больных, лежали лихорадками, разными болячками, грудью. Здесь не так, как в других палатах. Здесь были собраны в кучу все болезни, даже венерические. Я сказал «действительно больных», потому что было несколько и пришедших так, безо всякой болезни отдохнуть. Доктора допускали таких охотно, из сострадания, особенно когда было много пустых кроватей. Содержание на обвахтах и вострогах казалось сравнительно с госпитальным до того плохо, что многие арестанты с удовольствием приходили лежать, несмотря на спёртый воздух и запертую палату. Были даже особенные любители лежания и вообще госпитального житья-бытия. Всех более, впрочем, из исправительной роты. Я с любопытством осматривал моих новых товарищей, но помню, особенное любопытство тогда же возбудил во мне один, уже умиравший, из нашего острога, тоже чахоточный и тоже в последних днях, лежавший через кровать от Устьянцева и таким образом тоже почти против меня. Звали его... «Михайлов. Еще две недели тому назад я видел его в Остроге. Он давно уж был болен, и давно бы пора ему было идти лечиться. Но он с каким-то упорным и совершенно ненужным терпением преодолевал себя, крепился, и только на праздниках ушел в госпиталь, чтобы умереть в три недели от ужасной чахотки. Точно сгорел человек». Меня поразило теперь его страшно изменившееся лицо, лицо, которое я из первых заметил по вступлению моем во одно Оно мне тогда как-то в глаза кинулось. Подле него лежал один исправительный солдат, уже старый человек, страшный и отвратительный неряха. Но, впрочем, не пересчитывать же всех больных. Я вспомнил теперь и об этом старикашке единственно потому, что он произвел на меня тогда тоже некоторое впечатление и в одну минуту успел дать мне довольно полное понятие о некоторых особенностях аристанской палаты. У этого старичонки, помню, был тогда сильнейший насморк. Он все чихал и всю неделю потом чихал даже и во сне, как-то залпами по пяти и по шести чихов за раз аккуратно каждый раз приговаривая «Господи, да ложь вот же такое наказание!». В ту минуту он сидел на постели и с жадностью набивал себе нос табаком из бумажного сверточка, чтоб сильнее и аккуратнее прочихаться. Чихал он в бумажный платок, собственный, клетчатый, раз сто мытый и до крайности полинялый, Причем как-то особенно морщился его маленький нос Слагаясь в мелкие бесчисленные морщинки И выставлялись осколки старых почернелых зубов Вместе с красными слюнявыми деснами Прочихавшись, он тотчас же развертывал платок Внимательно рассматривал обильно накопившуюся в нем мокроту И немедленно смазывал ее на свой бурый казенный халат Так что вся мокрота оставалась на халате а платок только что разве оставался сыреник так он делал всю неделю это кропотливое скряжническое сбережение собственного платка в ущерб казенному халату вовсе не возбуждало со стороны больных никакого протеста хотя кому нибудь из них тоже после него пришлось бы надеть этот же самый халат но наш простой народ не брезглив и негодлив даже до странности Меня же так и покоробило в ту минуту, я тотчас же с омерзением и любопытством невольно начала осматривать только что надетый мною халат. Тут я заметил, что он уже давно возбуждал мое внимание своим сильным запахом. Он успел уже на мне нагреться и пахнул все сильнее и сильнее лекарствами, пластырями и, как мне казалось, каким-то гноем что было не мудрено, так как он с незапамятных лет не сходил с плеч больных. Может быть, холщовую подкладку его на спине и промывали когда-нибудь, но, наверное, не знаю. Зато в настоящее время эта подкладка была пропитана всеми возможными неприятными соками, примочками, пролившейся водой из прорезанных мушек и прочее к тому же в арестантские палаты очень часто доставлялись только что наказанные шпицрутанами с изранеными спинами их лечили примочками и потому халат надевавшийся прямо на мокрую рубашку никаким образом не мог не портиться так все на нем и оставалось и все время мое востроги все эти несколько лет как только мне случалось бывать в госпитале обывал я частенько я каждый раз с боязливой недоверчивостью надевал халат. Особенно же мне не нравились иногда встречавшиеся в этих халатах вши, крупные и замечательно жирные. Арестанты с наслаждением казнили их, так что, когда под толстым, неуклюжим арестантским ногтем щелкнет бывало казненный зверь, то даже по лицу охотника можно было судить о степени полученного им удовлетворения. Очень тоже не любили у нас клопов, и тоже, бывалось, подымались иногда всей палаты истреблять их в иной длинный, скучный зимний вечер. И хотя в палате, кроме тяжелого запаху, снаружи все было по возможности чисто, но внутренней, так сказать, подкладочной чистотой у нас далеко не щеголяли. Больные привыкли к этому и даже считали, что так и надо, Да и самые порядки к особенной чистоте не располагали. Но о порядках я скажу после. Только что Чекунов подал мне чай, мимоходом сказать, на палатной воде, которая приносилась разом на целые сутки и как-то слишком скоро портилась в нашем воздухе. Отворилась с некоторым шумом дверь, и за усиленным конвоем введен был только что наказанный шпицрутанами солдатик. Это было в первый раз, как я видел наказанного. Впоследствии их приводили часто, иных даже приносили, слишком уж тяжело наказанных. И каждый раз это доставляло большое развлечение больным. Встречали у нас такового обыкновенно с усиленно строгим выражением лиц и с какой-то даже несколько натянутую серьезностью. Впрочем, прием отчасти зависел и от степени важности преступления, а следовательно и от количества наказания. Очень больно битый и по репутации большой преступник пользовался и большим уважением, и большим вниманием, чем какой-нибудь бежавший рекрутик. Вот как тот, например, которого привели теперь. Но и в том, и в другом случае ни особенных сожалений, ни каких-нибудь особенно раздражительных замечаний не делалось. Молча помогали несчастному и ухаживали за ним, особенно если он не мог обойтись без помощи. Фельдшера уже сами знали, что сдают битого в опытные и искусные руки. Помощь обыкновенно была в частой и необходимой перемене, смоченной в холодной воде простыни или рубашки которую одевали истерзанную спину, особенно если наказанный сам уже был не в силах наблюдать за собой. Да кроме того, в ловком выдергивании за нос из болячек, которые зачастую остаются в спине от сломавшихся об нее палок. Последняя операция обыкновенно очень бывает неприятно больному. Но вообще, меня всегда удивляла необыкновенная стойкость в перенесении боли наказанными. Много я их перевидал, иногда уж слишком битых, и почти ни один из них не стонал. Только лицо, как будто все изменится, побледнеет, глаза горят, взгляд рассеянный, беспокойный, губы трясутся, так что бедняк нарочно прикусывает их, бывало, чуть ли не до крови зубами. Вошедший солдатик был парень лет двадцати трех, крепкого, мускулистого сложения, красивого лица, высокий, стройный, смуглотелый. Спина его была, впрочем, порядочно пообита. Сверху до самой поясницы все его тело было обнажено, на плечи его была накинута мокрая простыня, от которой он дрожал всеми членами, как в лихорадке, и часа полтора ходил взад и вперед по палате. Я вглядывался в его лицо. Казалось, он ни о чем не думал в эту минуту. Смотрел странно и дико, беглым взглядом, которому, видимо, тяжело было остановиться на чем-нибудь внимательно. Мне показалось, что он пристально посмотрел на мой чай. Чай был горячий, пар валил из чашки, а бедняк иззяп и дрожал, стуча зуб об зуб. Я пригласил его выпить. Он молча и круто повернул ко мне. Взял чашку, выпил стоя и без сахару, причем очень торопился и как-то особенно старался не глядеть на меня. Выпив все, он молча поставил чашку и, даже не кивнув мне головою, пошел опять сновать взад и вперед по палате. Но ему было не до слов и не до киваний. Что же касается до арестантов, то все они сначала почему-то избегали всякого разговора с наказанным рекрутиком. Напротив, помогшие ему начале, они как будто сами старались потом не обращать на него более никакого внимания, может быть, желая как можно более дать ему покоя и не докучать ему никакими дальнейшими допросами и участиями, чем он, кажется, был совершенно доволен. «Между тем смерклась, зажгли ночник». У некоторых из арестантов оказались даже свои собственные подсвечники, впрочем, очень не у многих. Наконец, уже после вечернего посещения доктора, вошел караульный унтер-офицер, сосчитал всех больных и палату заперли, внеся в нее предварительно ночной ушат. Я с удивлением узнал, что этот ушат останется здесь всю ночь, тогда как настоящее ретирадное место было тут же в коридоре, всего только два шага от дверей. Но уж таков был заведенный порядок. Днем арестанты еще выпускали из палаты, впрочем, не более как на одну минуту. Ночью же ни под каким видом. Арестантские палаты не походили на обыкновенные, и больной арестант даже и в болезни нес свое наказание кем первоначально заведен был этот порядок не знаю знаю только что настоящего порядка в этом не было никакого и что никогда вся бесполезная сушь формалистики не выказывалась крупнее как например в этом случае порядок этот шел разумеется не от докторов повторяю арестанты не нахвалились своими лекарями считали их за отцов уважали их Всякий видел от них себе ласку, слышал доброе слово, а арестант, отверженный всеми, ценил это, потому что видел неподдельность и искренность этого доброго слова и этой ласки. Она могла и не быть. С лекарей бы никто не спросил, если бы они обращались иначе, то есть грубее и бесчеловечнее. Следственно, они были добры из настоящего человеколюбия». И уж разумеется, они понимали, что больному, кто бы он ни был, арестант ли, нет ли, нужен такой же, например, свежий воздух, как и всякому другому больному, даже самого высшего чина. Больные в других палатах, выздоравливающие, например, могли свободно ходить по коридорам, задавать себе большой эмоцион, дышать воздухом, не настолько отравленным, как воздух палатный. Спирт и всегда необходимо наполненный удушливыми испарениями. И страшно и гадко представить себе теперь, до какой же степени должен был отравляться этот и без того уже отравленный воздух по ночам у нас, когда вносили этот ушат при тёплой температуре палаты и при известных болезнях, при которых невозможно обойтись без выхода. «Если я сказал теперь, что арестант и в болезни нес свое наказание, то, разумеется, не предполагал и не предполагаю, что такой порядок устроен был именно только для одного наказания. Разумеется, это была бы бессмысленная с моей стороны клевета. Больных уже нечего наказывать. А если так, то, само собой разумеется, что, вероятно, какая-нибудь строгая, суровая необходимость принуждала начальство к такой вредной по своим последствиям мере. Какая же? Но вот тем-то и досадно, что ничем другим нельзя хоть сколько-нибудь объяснить необходимость этой меры и сверх того многих других мер до того непонятных, что не только объяснить, но даже предугадать объяснение их невозможно. Чем объяснить такую бесполезную жестокость? Тем, видите ли, что арестант придет в больницу, нарочно притворившись больным, обманет доктора, выйдет ночью в сортиры, пользуясь темнотой, убежит? Серьезно доказывать всю нескладность такого рассуждения почти невозможно. Куда убежит? Как убежит? В чем убежит? Днем выпускают по одному, так же могло бы быть и ночью. У двери стоит часовой с заряженным ружьем. Ретирадное место буквально в двух шагах от часового, но, несмотря на то, туда сопровождает больного подчасок и не спускает с него глаз все время. Там только одно окно, по-зимнему, с двумя рамами и с железной решеткой. Под окном же на дворе у самых окна арестантских палат тоже ходит всю ночь часовой. Чтобы выйти в окно, нужно выбить раму и решетку. Да кто ж это позволит? Но, положим, он убьет предварительно подчаска, так что тот и не пикнет, и никто того не услышит. Но, допустив даже эту нелепость, нужно ведь все-таки ломать окно и решетку. Заметьте, что тут же, подле часового, спят палатные сторожа, а в десяти шагах у другой арестантской палаты стоит другой часовой с ружьем, возле него другой подчасок и другие сторожа. И куда бежать зимой в чулках, в туфлях, в больничном халате и в колпаке? А если так, если так мало опасности, то есть по-настоящему совершенно нет никакой. Для чего такое серьезное отягощение больных может быть в последние дни и часы их жизни, больных, которым свежий воздух еще нужнее, чем здоровым? Для чего? Я никогда не мог понять этого. Но если уж спрошено раз «Для чего?» И так как уж пришлось к слову, то не могу не вспомнить теперь и еще об одном недоумении, столько лет торчавшем передо мной в виде самого загадочного факта, на который я тоже никаким образом не мог подыскать ответа. Не могу не сказать об этом хотя несколько слов, прежде чем приступлю к продолжению моего описания. Я говорю о кандалах, от которых не избавляет никакая болезнь решенного каторжника. Даже чахоточные умирали на моих глазах в кандалах. И между тем все к этому привыкли, все считали это чем-то совершившимся, неотразимым. Вряд ли даже и задумывался кто-нибудь об этом когда даже из докторов никому и в ум не пришло во все эти несколько лет хоть один раз походатайствовать у начальства о расковке больного арестанта, особенно в чахотке. Ну, положим, кандалы сами по себе не бог знает, какая тягость. Весу они бывают от восьми до двенадцати фунтов. Носить десять фунтов здоровому человеку неотягчительно. Говорили мне, впрочем, что от кандалов после нескольких лет начинают будто бы ноги сохнуть. Не знаю, правда ли это, хотя, впрочем, тут есть некоторая вероятность. Тягость, хоть и малая, хоть и в 10 фунтов, прицепленная к ноге навсегда, все-таки ненормально увеличивает вес члена и через долгое время может оказать некоторое вредное действие. Но положим, что для здорового все ничего. Так ли для больного? Положим, что и обыкновенному больному ничего. Но таковоли, повторяю, для труднобольных, таковоли, повторяю, для чахоточных, у которых и без того уже сохнут руки и ноги, так что всякая соломинка становится тяжела. И право, если б медицинское начальство выхлоптало облегчение хотя бы только одним чахоточным, то уж и это одно было бы истинным и великим благодеянием. Положим, скажет кто-нибудь, что арестант злодей и недостоин благодеяний. Но ведь неужели же усугублять наказание тому, кого уже и так коснулся перст Божий? Да и поверить нельзя, чтобы это делалось для одного наказания. Чехотшный по суду избавляются от наказания телесного. Следственно, тут опять-таки заключается какая-нибудь таинственная важная мера в видах спасительной предосторожности. Но какая? Понять нельзя. Ведь нельзя же в самом деле бояться, что чехотшный убежит. Кому это придет в голову, особенно имея в виду известную степень развития болезни? Прикинуться же чехотшным, обмануть докторов, чтобы убежать, невозможно. Не такая болезнь. Ее с первого взгляда видно. Да и, кстати сказать, неужели заковывают человека в ножные кандалы для того только, чтобы он не бежал, или чтобы это помешало ему бежать? Совсем нет. Кандалы — одно шельмование, стыд и тягость, физическое и нравственное. Так, по крайней мере, предполагается. Бежать же они никогда никому помешать не могут. Самый неумелый, самый неловкий арестант сумеет их без большого труда очень скоро подпилить или сбить заклепку камнем. Ножные кандалы решительно ни от чего не предостерегают. А если так, если назначаются они решенному каторжному только для одного наказания, то опять спрашиваю, неужелишь наказывать умирающего? И вот теперь, как я пишу это, Ярко припоминается мне один умирающий, чахоточный, тот самый Михайлов, который лежал почти против меня, недалеко от Устьянцева, и который умер, помнится, на четвертый день по прибытии моем в палату. Может быть, я и заговорил теперь о чахоточных, невольно повторяя те впечатления и те мысли, которые тогда же пришли мне в голову по поводу этой смерти». Самого Михайлова, впрочем, я мало знал. Это был еще очень молодой человек, лет двадцати пяти, не более. Высокий, тонкий и чрезвычайно благообразной наружности. Он жил в особом отделении и был до странности молчалив, всегда как-то тихо, как-то спокойно грустный. Точно он засыхал во строге. Так, по крайней мере, о нем потом выражались арестанты, между которыми он оставила себе хорошую память. Вспоминаю только, что у него были прекрасные глаза, и, правда, не знаю, почему он мне так отчетливо вспоминается. Он умер часа в три пополудни, в морозный и ясный день. Помню... Солнце так и пронизывало крепкими, косыми лучами зелёные, слегка подмерзшие стёкла в окнах нашей палаты. Целый поток их лился на несчастного. Умер он не в памяти и тяжело, долго отходил, несколько часов сряду. Ещё с утра глаза его уже начинали не узнавать подходивших к нему. Его хотели как-нибудь облегчить, видели, что ему очень тяжело. Дышал он трудно, глубоко, с хрипением. Грудь его высоко подымалась, точно ему воздуху было мало. Он сбил с себя одеяло, всю одежду и, наконец, начал срывать с себя рубашку. Даже и так казалось ему тяжелое. Ему помогли и сняли с него и рубашку. Страшно было смотреть на это длинное-длинное тело с высохшими до кости ногами и руками сопавшим животом, с поднятую грудью, с ребрами, отчетливо рисовавшимися точно у скелета. На всем теле его остались один только деревянный крест с ладонкой и кандалы, в которые, кажется, он бы теперь мог продеть иссохшую ногу. За полчаса до смерти его все у нас как будто притихли, стали разговаривать чуть не шепотом. Кто ходил, ступал как-то неслышно. Разговаривали между собой мало, о вещах посторонних изредка только взглядывали на умиравшего, который хрипел все более и более. Наконец он блуждающий и нетвердой рукой нащупал на груди свою ладонку и начал рвать ее с себя, точно и та была ему в тягость, беспокоила, давила его. Сняли и ладонку. Минут через десять он умер. Стукнули в дверь к караульному. Дали знать. Вошел сторож, тупо посмотрел на мертвеца и отправился к фельдшеру. Фельдшер, молодой, добрый, малый, немного излишне занятый своей наружностью, довольно, впрочем, счастливый, явился скоро. Быстрыми шагами, ступая громко по притихшей палате, подошел к покойнику и с каким-то особенно развязным видом, как будто нарочно выдуманным для этого случая, взял его за пульс пощупал махнул рукою и вышел тотчас же отправились дать знать караулу преступник был важный особого отделения его из за мертвого то признать надо было с особыми церемониями в ожидании караульных кто то из арестантов тихим голосом подал мысль что не худо бы закрыть покойнику глаза другой его внимательно выслушал молча подошел к мертвецу и закрыл глаза. Увидев тут же лежавший на подушке крест, взял его, осмотрел и молча надел его опять Михайлову на шею. Надел и перекрестился. Между тем мертвое лицо костенело, луч света играл на нем, рот был полураскрыт, два ряда белых молодых зубов сверкали из-под тонких, прилипших к деснам губ наконец вошел караульный унтер офицер при и в каске за ним два сторожа он подходил все более и более замедляя шаги с недоумением посматривая на затихших и со всех сторон сурово глядевших на него арестантов подойдя на шаг к мертвецу он остановился как вкопанный точно оробел совершенно обнаженный и сохший труп в одних кандалах Поразил его. И он вдруг отстегнул чешую, снял каску, чего вовсе не требовалось, и широко перекрестился. Это было суровое, седое, служилое лицо. Помню, в это же самое мгновение тут же стоял Чекунов, тоже седой старик. Все время он молча и пристально смотрел в лицо унтер-офицера, прямо в упор, и с каким-то странным вниманием вглядывался в каждый жест его. Но глаза их встретились, и у Чекунова вдруг отчего-то дрогнула нижняя губа. Он как-то странно скривил ее, оскалил зубы и быстро, точно нечаянно кивнув унтер-офицеру на мертвеца, проговорил. «Та же ведь мать была!» И отошел прочь. Помню, эти слова меня точно пронзили. И для чего он их проговорил? И как пришли они ему в голову? Но ну вот труп стали поднимать, подняли вместе с койкой. Солома захрустела, кандалы звонко, Среди всеобщей тишины брякнули об пол. Их подобрали. Тело понесли. Вдруг все громко заговорили. Слышно было, как унтер-офицер уже в коридоре посылал кого-то за кузнецом. Следовало расковать мертвеца. Но я отступил от предмета.